Глава 10. Исчезнувший голос заменил Граци. Мы немного поспорили, не нужно ли возвратиться к прежней схеме звездолета вождения. Анализаторы, МУМ, командир корабля. Схема ни разу не отказывала в спокойных космических областях. И осимии и Камагину такая практика казалась удобней. Мы с Олегом не согласились с ними. МУМ — механический рассудок, она беспомощна без причинной связи. Грозный опыт показал, что нарушение течения времени выводит его из строя. Причинная связь – эквивалент нормальной связи времен, а нормального времени в ядре нет. Над рассудком должен стоять разум, который способен мыслить целостно. «Грацы отлично справится с прежней функцией голоса», – объяснил капитаном Олег. «У них одинаковая структура мозга, ведь и голос по происхождению из галактов». Так Граций стал полновластным хозяином оперативной рубки. Он не вознесся на высоту, как его предшественник, но и не захотел неутомимо шагать вдоль кольцевых стен. Он затребовал кресло. Кресло разыскали самое огромное из корабельного запаса на все случаи. В обычных приспособлениях для сидения массивный галакт не поместился бы. Водрузили кресло на специальный постамент. И теперь Грации представал входящему такой величественной фигурой, что всякого охватывал трепет. Роме рассказал, что раньше Грации был богоподобен, а сейчас бога равен. И мне Грации напоминал Зевса, восседающего на троне. Кажется, была такая древняя статуя. Величавое бога не мешало Грацию работать с быстротой человека и исполнительностью демиурга. Мозг у галактов подвижнее тела. Если не требовалось размахивать руками или бежать, Граций мог дать фору любому. В спринте на беговой дорожке он не взял бы и жалкой премии, но состязаться с ним в быстроте мышления не стоило. Еще до того, как Граций утвердился в рубке, ко мне пришел Орланг. Демюрк не любил ходить по гостям. Мы обычно встречались с ним в служебных помещениях. Лишь у Грации орлан бывал часто, вероятные желания подчеркнуть – что между Демиургом и Галактом не существует ненависти, некогда разделившей их народы. «Элли, правда ли, что работами по трансформации времени будет руководить капитан Ольга Трандайк?» — спросил он так официально, что невольно напомнил мне время, когда выступал от имени великого разрушителя. «Ты против, Орлан?» Он взметнул вверх голову на гибкой шее, но из уважения ко мне опустил ее без большого шума. Работы по трансформации времени вели Демиурги. Мне бы самому хотелось заменить Элона. Не могу передать, как я удивился. В разные годы Орлан был для меня разным. Звездным адмиралом, взявшим в плен мой корабль, могущественным вельможей Империи Разрушителей, жестоким врагом в начале добрым другом потом, соратником по бедствиям, одним из создателей Звездного Содружества и, может быть, самым близким мне существом, среди разумных нелюдей. Но инженером я его представить не мог. Он никогда не выказывал ни интереса к расчетам, ни влечения к конструированию механизмов. Но Орлан объяснил, что в молодости готовился в промышленные руководители. Получил инженерное образование, стажировался на заводах. И не удостоился назначения в министры звездолетостроения лишь потому, что великий разрушитель поручил ему дела большой галактической политики. том, что я перестал быть инженером, виноваты Ольга Трандайк и ты, Элли. После вашего пролета через ней вклидываетесь Нина Персея и взрыва второй планеты, Великий призвал в свое окружение всех, кто по знатности мог служить опорой трону. А сейчас ты хотел бы вернуться к инженерным делам, Орлан? Элли, я сейчас единственный, кто не имеет индивидуальных заданий. После ухода Грация в рубку и особенно после гибели великого Элона, Мне грустно слоняться по кораблю. Ты не возражаешь против работы с Ольгой? Если она не возражает Элли, она не будет возражать. Несколько дней я не ходил в консерватор, а затем меня снова потянуло на корабельное кладбище. Но спускался я туда иначе. Старые чувства были развеяны, новые только нарождались. В каком-то смутном смятении я не знал, чего хочу, чего жду. В консерваторе добавился новый саркофаг я постоял около элона демюрк обладал могучим мозгом но вибрации времени не снес даже гений не способен вынести разрыв между прошлым и будущим беспрочной опоры в настоящем я медленно шел от илона к мизару от мизара к трубу от Труба к лусину я не спешил к куану перед араном я должен был задержаться надолго мне хотелось поговорить с ним «Оан, я не знаю теперь, кто ты. Посланец врагов или безучастных к нам, или даже непонятных друзей», сказал я, когда подошел к саркофагу. «А ведь это важно знать, согласись, если ты способен понимать меня». «О, ты понимаешь, в этом-то я уверен. Ты датчик связи между нами и Рамирами, вот и все твои секреты. Сложное устройство. Сложное, подслушивающее, подглядывающее, мыслечитающее». а к тому же еще и выполненное в форме живого существа, правда, наполовину превратившегося в силуэт. Но это уже ни от тебя, ни от твоих хозяев не зависело. И муравьи, способные укусить дровосека. Скажи же мне, уан чего вы хотите от нас? Почему держите пленниками в ядре, стреляющим звездами, как дробинками? Я с таким волнением обращался к нему, словно и впрямь ожидал ответа. Он, естественно, молчал, а я все настойчивее требовал. Если ты и вправду датчик связи, то двойного действия. От нас к Рамирам, но и от Рамиров к нам. наши намерения ты передал, сообщи теперь их желание. Ты многое нам уже сообщил, не отрекайся. И что вы имеете лазутчиков среди аранов, и ты один из них, и что время здесь самое опасное, разве не такую мысль ты внедрял в наши головы? И что вы ищете способа овладеть ходом времени? переноситься в грядущее и возвращаться обратно. Именно ради такого успеха и погибли пятеро твоих друзей, вероятно, тоже Рамиры в образе Аранов. Ты не из шпионов-полупроводников, что поставляют информацию лишь от врага к хозяину. Ты механизм двойного действия, вот кто ты. Так не молчи! Даже если вы равнодушные, даже если вы безучастны к нам, ведь и такие кричат «Уйдите с дороги, когда им мешают!» Скажи молчаливый. Какую дорогу мы вам загородили? Куда свернуть, чтоб не путаться у вас под ногами?» И опять он молчал. А я, впадая в бешенство, повысил голос. Я грозил Оанну кулаком. Моих беснований никто не видел, здесь-то уж я мог распоясаться. «Молчи, молчи, но думай обо мне! Думай о моих вопросах! Передавай их равнодушным собратьям! Мы не муравьи, чтобы там не говорил Ромеро о вашем величии и нашем ничтожестве!» Мы вырвемся из ада, в котором вы нас заперли. Ни по искривлениям метрики, ни по гравитационным лазам, без ангеляции вещества и пространства. Здесь все выходы заказаны, это мы уже постигли. Мы вырвемся через то время, которого ты страшишься, как больного, и которое единственное спасет мир от уничтожения. Не рыхлое, а гибкое. Не разорванное, а струящееся, не мертвое, а живое. Вот таким оно будет в наших руках. Мы вырвемся, говорю тебе. Через время прямое, ведущее в будущее. Через время обратное, свергающее в прошлое. Через время кривое. Через время перпендикулярное. Меня ошеломил собственный выкрик. Свершилось. Слово было сказано. Тьму загадок озарило сияние истины. Пока это было еще слово, а не поступок, но слово стало мыслью. И без рассуждений, каким-то нерачлененным, но бесконечно убедительным пониманием, я знал уже, что нашел единственно важное. Это было решение, какого мы все искали. И оно пока было только словом, невероятным, озаряющим, поистине ключевым словом. Перпендикулярное. Вспоминая сейчас ту минуту, я снова волнуюсь. Меня опять наполняет восторг открытия. Я, повторяю, не рассуждал, я просто знал, я только знал. Да, загадок больше нет. Да, найдена единственная возможность спасения. Если бы меня в тот момент спросили, могу ли я хоть чем-нибудь обосновать свою уверенность, я ответил бы растерянным молчанием. Нет, ликующим, а не растерянным. Время обоснования еще не наступило, ведь я только знал. Я видел ключ к запертой двери. Я еще не открывал замка внезапно очутившимся в руке ключом. Я только знал, что дверь будет открыта. Я кинулся наружу, мне надо было видеть Олега. В коридоре я вспомнил, что Мум работает, можно послать мысленный вызов. Олег был у себя, я услышал удивленный голос. «Я нужен срочно, Элли? Прийти к тебе или в лабораторию?» «Лучше всего у тебя, Олег». «Хорошо, иди ко мне». Он встал, показал на кресло. Лицо его вдруг стало краснеть. Мое волнение мгновенно передалось и ему. Я сел, он продолжал стоять. На столе покоился рейсограф, ящичек, похожий на мум, но поменьше. Он, как и мум, хранил в себе нептуниан, бесценный зеленоватый кристалл, неизменное сердце всех схем в мыслящих механизмах. Только в рейсографе нептуниан использовался не для расчетов, а для записи пройденного пути. Это была память о рейсе, то, что раньше называлось бортовым журналом. Я бросил взгляд на рисограф и отвернулся. Олег сказал с надеждой, «Элли, у тебя такой вид!» «Выход на волю не там, где мы ищем», — сказал я. «Надо испробовать время перпендикулярное, а не прямое и обратное». И с ним произошло то же чудо. Он мгновенно понял, мгновенно уверовал. Слово «перпендикулярное» не прозвучало, а просветило. Это было озарение, а не разъяснение. Олег посмотрел на меня с восторгом, я мог насладиться эффектом, но сказал он то, что должен был сказать командующий эскадрой. «Да, конечно, это было бы решением. Но существует ли перпендикулярное время? Можем ли мы овладеть им? Давай оценим аргументы «за» и «против». «Говори ты, я буду возражать, если найду возражение». Только сейчас подошло время рассуждений. И с той же уверенностью в истине, которая охватила меня, Когда с языка сорвалась формула «перпендикулярное время», я знал, что найду неопровержимые доказательства и опровергну сомнения. Озарение должно превратиться в знание, испроведение стать теорией. И я начал с того, что до сих пор мы знали лишь одномерное время, одномерное и однонаправленное. Оно шло от прошлого через настоящее к будущему. Время вытягивалось в линию, показывало лишь в одну сторону. Только так идут наши маленькие процессы в нашем маленьком мирке. Мы уверовали, что по-иному и быть не может. И когда в ядре повстречались со временем гибким и нелинейным, не поняли его сути, сочли, что оно непрочно, в страхе заговорили о разорванной связи времен. Иначе, говорят, ты утверждаешь, что разрыва времени нет. Да, я это утверждаю. Разрыв времени лишь наше представление... о куда более сложном процессе его изгиба. Реальное время двумерно. Его можно изобразить векторами на плоскости, а мы видим лишь его проекции на одну ось. И если время ушло в сторону, перпендикулярно к оси, на ней появится пустой интервал. И мы с ужасом увидим разрыв. Нет, время не разрывается, оно непрерывно. Но направлено не только вперед, не только назад, но и в бок И напомню, добавил я сам, пораженный воспоминанием. что уан когда-то тоже говорил об изгибах времени. Представить себе изгибы времени трудно. А можно представить себе искривление пустого пространства? Не вклидову метрику пустоты. Уверяю тебя, это еще трудней. уан наталкивал нас на открытие, но тогда мы были далеки от нового понимания времени. А между тем, все вокруг должно было бы подвести нас к нему. Вот тебе поразительный факт. Во Вселенной не существует одновременности. Одновременность мира – абстракция. Такая же абстракция, как геометрическое тело, лишенное физических свойств. Мы сами выдумали эту абстракцию, и она безмерно нас путает, не разъясняет, а затемняет мир. Реально любое тело в мире разновременно. Любой процесс, протекающий, как нам кажется, мгновенно, есть лишь статистическое равнодействующее бесконечно разных, бесконечно далеких одна от другой эпох, схлестнувшихся в данный миг «В данной точке данного тела!» «Парадоксально, Элли. Нужно обосновать». Обоснование меня не затруднило. Каждый объект существует в своем индивидуальном времени, это так. Но ведь изолированных объектов нет. Все кругом взаимодействует со своим окружением. Атом с атомом, звезда со звездой, галактика с галактикой. Связь — это реально, но одновременно ли? Ни в коем случае. Мы видим ближнюю звезду, какой она была 10 лет назад. Дальнюю – тысячи лет назад, периферию галактики – сотню тысяч лет назад. А другие галактики видятся нам сегодня, какими были миллионы и миллиарды лет назад. Вот он, наш сейминутный пейзаж. Одномгновенная картина мира. Бесчисленные мазки из разных эпох, лишь совмещенных воображаемой сию мгновенности Вселенная в любой точке, для любого взгляда, в любое мгновение, безмерно разновременна. Реальной одновременности не существует. Ее можно лишь вообразить, а не физически обнаружить. И это не мираж. Нет. Одновременная разновременность – реальный процесс, грандиозный физический процесс, тот, что определяет всю структуру мироздания, взаимодействие всех материальных объектов Вселенной. ибо космос наполнен гравитационными волнами, частицами, фотонами, газом, пылью. И все это облучает, окутывает, притягивает, отталкивает. И одно приходит из вчера, другое – из миллиарда ушедших лет, а суммарное действие их в любом месте сию мгновенно. И каждый объект на воздействие этих разновременных сил отвечает своим воздействием, но и оно достигает своих соседей не одновременно, близких скоро, дальних через миллиарда летия. Таким образом, действующее время любого места Вселенной – равновесие всех прошедших эпох. Вся безмерная громада миллиарда летий, сведенная в одно мгновение. Олег снова прервал меня. Между прочим, отсюда следует, что настоящее никогда не теряется в бездне прошлого. Допустим, я излучаю в пространство свое изображение, свои поля. В общем, все, что я как космическое тело собой представляю. И сколько бы ни прошло лет, в каком-то отдаленном уголке Вселенной всегда найдется это мое мчащееся излучение, и оно будет физически воздействовать на встречающиеся объекты. Мое прошлое будет реально существовать в моем далеком будущем. Ты меня опровергаешь или выискиваешь подтверждение? Перейдем к практическим вопросам, — предложил он. Концепция твоя интересна, но я хотел бы определить программу действий. Не знаю, насколько практична программа, это можно установить лишь в лаборатории. План мой сводился к следующему. Пребывание в ядре в однолинейном токе времени рано или поздно кончится нашей гибелью. Выход вперед через будущее или назад через прошлое не удался. Главная опасность – переход через ноль времени. Мертвая материя выдерживает такие переходы легко, но для организма они смертельны. Стало быть, нужно выйти из однолинейности в двухмерность времени. Преодолеть узы своего времени и шагнуть во время соседнее, время иное, «вы на время», как можно его назвать. Не просто оторваться, а искривить его, отклониться в сторону и держать искривление постоянным. И получится, что в каждый данный момент мы движемся вперед, в сторону будущего, а в сумме все больше и больше отклоняемся от него. и в какой-то точке, продолжая двигаться вперед, мы с ним расстанемся, хотя и не пересечем нуля времени, и начнем двигаться к своему прошлому, которое станет нашим будущим. Ты описываешь движение по окружности, Элли. Совершенно верно. В этом и есть моя мысль. Вырваться из одномерного прямолинейного времени во время двухмерное кольцевое. Форма кольца нужна для того, чтобы суметь возвратиться в свое прошлое, не переходя опасного нуля времени. кольцо обратного времени задумчиво проговорил олег звучит хорошо если тебе нравится название так и назовем операцию возвращение по кольцу обратного времени не хочешь ли пойти в лабораторию и набросать с орланом и ольгой план экспериментов олег взял рисограф и понес его в сейф я спросил почему тебя заинтересовал пройденный путь Он молча возвратил рейсограф на стол, также молча нажал кнопку. На экране вспыхнула уже тысячекратно виденная картина. Дикая сумятица звезд, взрыв, некогда прогремевший в ядре и непрерывно с той поры совершающийся. На больших звездных экранах можно было наблюдать такие же безрадостные пейзажи, но живые, быстро меняющиеся. А здесь рейсограф показывал картину, схваченную в один из моментов полета. Тебе ничего не говорит это изображение, Элли? Нет, конечно. Это то место, где пропала Ирина. Понимаю, Олег, печальное воспоминание. Я больше не спрашивал. Здесь начиналась область, куда нельзя было лезть без спросу. Олег странно улыбнулся. Элли, если мы выберемся из этого ада и вернемся на Землю, примешь ли ты участие еще в какой-нибудь галактической экспедиции? Вряд ли. не по возрасту а я пойду в новый поход я ведь моложе тебя элли и у меня нет другой цели в жизни как браздить бы космос и ты вернешься в ядро мы в него проникли первые но разве можем объявить себя последними новая экспедиция будет лучше подготовлена и если я приму в ней участие звездные пейзажи сохраненные рисографом понадобятся ты намерен искать катерину спросил я прямо Он аккуратно поставил рисограф в сейф. «Во всяком случае, мне хотелось бы знать, что с ней».